Глава 22. Около полуночи Маня заглянула ко мне. Хочь заболел? Ты уверена? забеспокоилась я. Ну, конечно, протянула девочка. Только немного непонятно. Что тебя насторожило? Он отказался от ужина, даже не притронулся к рису с курицей. Наши собаки едят не сухой корм, а кашу с мясом, суп, творог, йогурты. Пьют обезжиренное молоко, кефир, простоквашу. Еда всем подается одинаковая, разнятся лишь порции. Банди и Снапи получают пайки в тазиках, черри в миске, кучек в плошке, а Жули в розетке. И все, кроме Хуча, очень довольны. Мопс же считает подобное положение вещей несправедливым. Он ощущает в себе силы на то, чтобы слопать порции Банди и Снапа, причем обе вместе. Но злые хозяева помнят о том, что ожирение верный путь к скорой смерти, совершенно не считаются с желаниями мопса. Для Хучика момент, когда перед носом возникает еда, самый сладкий за весь день. А трица с курицей он не отказался бы никогда. Неужели ему так плохо? "Эй, Хучик!" крикнула я. Мопс мигом явился на зов. Смотрится совсем здоровым, пробормотала я. "Тот и оно?" — воскликнула Маня. Температура нормальная, нос холодный и влажный, глазки чистые, ушки тоже, и вообще он только что за зажульи гонялся. Все как обычно, только ужинать отказался. Я посмотрела на Хучика и сказала: "Не о чем пока волноваться. Собаки иногда устраивают себе разгрузочные дни. Они умнее людей. Мы едим бесперебойно даже тогда, когда не надо, а животные умеют сдерживаться". Согласна кивнула Маня. Только это не прохоча. Что-то до сих пор ему не приходило в голову посидеть на диете. Давай подождём до завтра. И если утром он не кинется к мискам, вызовем врача, предложила я. На то мы порешили. Ночь у нас прошла совершенно спокойно. Мопс прохрапел у меня под одеялом, и я подумала, что всё в полном порядке. Но утром Хучик опять отказался от корма глянул на творог и поковылял прочь. Зная, что он не слишком любит молочные продукты, я открыла холодильник, достала оттуда батон свежайшей докторской колбасы, отрезала кусочек и крикнула: "Хочик, на". Мопс медленно пришел назад, понюхал розовый кружочек раз, другой, третий, потом отвернулся. На его складчатой морде появилось выражение отвращения. Хучь чихнул, потом сел Наклонил голову на бок, затем встал, послышались квакающие звуки. Я схватила телефон. Похоже, он и впрямь заболел. Отказался от еды, а теперь еще его и тошнит. Несмотря на то, что на улице пылала жара, я поехала в ветеринарную клинику закутав котов в плед. У подъезда нас встретил Дениска и сказал: "Только спокойствие. Сейчас возьмём все анализы, сделаем УЗИ, и тогда посмотрим" учек стоически вытерпел неприятные процедуры, даже не думал особо сопротивляться, когда лаборантка стала брать у него кровь. "Молодец", похвалил его Обса Дениска, потом взял со стола коробочку, вытащил оттуда желтый кругляшок и протянул Хучу. "На, угощайся, заслужил". Мупс вздрогнул, чихнул и отошел в сторону. "Ты чего?" изумился Денис. "Это же твои любимые сырные дропсы". Но хоть забился под стул и недовольно заворчал. Оставь его в покое, вздохнула я. Видишь, что творится? Только бы не чумка. На чумку категорически не похоже, заявил врач. Она начинается с респираторных проявлений, а тут ничего нет, ни насморка, ни кашля. Через часа два консилиум ветеринаров, изучив анализы и просмотрев результаты других исследований, решил: "Мобс здоров". «Здоровее не бывает. Просто образцово-показательная собака. Не волнуйтесь, успокаивал меня заведующий ветлечебницей, огромный до безобразия Сергей Борисович. Может, ему просто ваша еда надоела? Поменяйте рацион. Замотав мопса в одеяло, я поехала назад в Лошкино и по дороге остановилась у большого супермаркета. Сменить рацион? Ладно. Куплю сейчас хочу то, что он любит больше всего на свете, и что ему практически никогда не дают, боясь за хрупкую печень мопса. Паштет. Только не тот, что продается в пластмассовых ванночках и разноцветных коробочках, а настоящий, в фольговом лоточке, стоимостью Впрочем, цену тут приводить не стану, чтобы те, кто не имеет четвероногих членов семьи, не осудили меня. Если у человека нет дома животных, он разозлится. Сообразив, какие деньги я собираюсь потратить на деликатес для мопса, а вот собачники и кошатники меня поймут. Заболевшему любимцу приобретёшь всё, что угодно, не глядя на ценники. Чёрной икры ему купишь, лишь бы поправился. Получив у продавщицы лоточек, я подошла к кассе и протянула карточку. Кассирша глянула на одиноко лежащую в проволочной корзине упаковку. Это всё? Да. Девушка повертела в руках кредитку и потом вежливо сказала: Ваш паспорт, пожалуйста. Вот права. Нет, нужен паспорт. Что за чушь? удивилась я. Чем права не подходит? Фотография на месте. Здесь нет образца вашей подписи, твердо заявила кассирша. Это моя кредитка, ей-богу. У меня нет никаких сомнений, но по правилам следует предъявить паспорт. Вот. Давайте распишу здесь 10 раз. Да вы поглядите, какая у меня простая подпись. Без закорючек и выкрутасов. Просто ставлю Д Васильева. То-то и оно, вздохнула девушка. Такую любой подделает. Простая роспись моментально вызывает сомнения. Та, что с кренделями, более безопасна. Безопасно для кого? рявкнула я. Для кассира, пояснила девица. Ее другому человеку воспроизвести трудно. Вот, придет протест из банка. Мне из своего кармана придется платить. Это моя кредитка. Верно. но дайте паспорт. Права возьмите. Нет, нужен образец подписи. Видя, что разговор побежал по кругу, я решила действовать по-другому. Ну подумайте сами. Если бы я хотела воспользоваться чужой кредиткой, небось набрала бы полную корзинку еды, а у меня лишь копеечная покупка. Девица с каменным лицом сообщила: "Этот паштет один из самых дорогих в магазине". "Что вы глупости говорите? Вон коньяки стоят. Пробивайте быстро. Паспорт". У меня закружилась голова. "Давайте наличные", предложила кассирша. Я порылась в кошельке. "У меня столько нет". "Нет денег, нет и паштета", заявила девица. "Как вам только не стыдно", пробормотала я отшвыривая фольговый лоток. Пойду так. Пожалуйста. Пожала плечами она. Доброго вам пути. А насчет стыда? Да любой человек на моем месте поступит так же. Ни один кассир не станет снимать с карточки крупную сумму, не проверив паспорт. Таковы правила, и не мною они придуманы. Отшвырнув несчастный паштет в сторону, я вылетела на улицу и села в автомобиль. Нет, какая противная. Ни один кассир не станет снимать с карточки крупную сумму, не проверив паспорта. С ума сошла. Ладно бы я собиралась потратить тысяч долларов, тогда понятное дело, есть о чем беспокоиться. А тут паштет стоимостью в пару сотен рублей. Вот вредина. И тут в мою голову неожиданно пришла гениальная мысль. Дросящимися руками я повернула руль, припарковалась и схватилась за глаз. Ни один кассир не станет снимать с карточки крупную сумму, не проверив паспорт. Вообще-то правильно. Неприятности никому не нужны. Простая подпись вызывает сомнения. Тоже верное наблюдение. И вот теперь скажите мне, каким образом болезненного вида дядька, тот самый, купивший за тысяч сервис, ухитрился расплатиться карточкой, на которой стояла самая простая, без наворотов и закорючек подпись? А Винтусов. Неужели кассирша, увидав, какую сумму собирается снять дядечка, не потребовала паспорт? Такое просто невозможно. Следовательно, нарушив все существующие правила, я развернулась в неположенном месте и понеслась в антикварный магазин. Хоча пришлось прихватить с собой. Мобстер терпеть не может оставаться в машине в одиночестве. Он, правда, намеревался пойти со мной и в супермаркет. Но в лавку, торгующую харчами, я его естественно не взяла. Продавщицы Лили и Олеся тосковали в одиночестве. Увидав Хучика, они обрадовались. Ой, какой хорошенький. Можно его потрогать? Ушки бархатные, шерстка такая нежная. Хуч разомлел, как все представители мужского пола. Он обожает находиться в центре внимания и выслушивать комплименты. Подождав, пока девицы наиграются с мопсом, я улыбнулась. Что-то у вас пусто. Лето, пояснила Лиля. Работы никакой, мёртвый сезон. Вот гадаем, кто из нас под нож попадёт. Под какой нож? удивилась я. Это так, аллегорическое высказывание, улыбнулась Лиля. Наш хозяин лишнюю копейку зря не потратит. Как только спад покупателей начинается в июне, сразу кассира увольняет. А одну из нас за аппарат сажает, экономит на служащих. На кассе сидеть настоящий мрак, пожалосилась Олеся. Я всегда просчитаться боюсь. Я в позапрошлом году налетела, пожаловалась Лиля. Недостача обнаружилась, 3.000. Наверное, неправильно с кого-то деньги взяла. Вот сегодня попросили его нас двоих материально ответственными сделать. Кассирша больше тут не работает, девушки одновременно кивнули. Ага, пояснила Олеся. Впрочем, я даже рада, хотя вроде мне придётся дела принимать. Вы с ней не дружили? Странная она была, ненормальная, вмешалась Лиля. Просто дура. И где она сейчас? «Фиг её знает, ответила Олеся. Небось, дома сидит. Адресок её не подскажете? Мы его не знаем, удивилась Лиля. По телефон? Это можно, кивнула она. Сейчас принесу. Девушка повернулась и исчезла в подсобке. Зачем вам телефон? поинтересовалась Олеся, гладя хуча. Скажи. Вопросом на вопрос ответила я. Почему тебе кассирша странной показалась? Олеся усмехнулась. Глупости делала. Какие, например? Ну, помните, мы вам про сервиз говорили, который постоянная сдачицы принесла? Вы ещё от него совочек показывали? Конечно. Олеся замялась. Нехорошо, конечно, но у нас с Лилькой зарплата маленькая. Вот мы и придерживаем кое-какие вещи для своих клиентов. На витрину не выставляем, в подсобке держим. Знаем, кого что заинтересует и звоним человеку на дом. Если свой отказывается приобретать, вот тогда в общую продажу пускаем. Сами понимаете, нам за это чаевые дают. Может, и не слишком честно поступаем, но кому от этого плохо? Когда в руки девчонок попал серебряный сервиз, они сразу поняли, кому звонить Виктории Столировой. Это богатая покупательница, помешанная на посуде. Давно хотела такой. Олеся сообщила Вике, что есть интересный набор. Та мигом примчалась, осмотрела чашки и стала колебаться. Дорого очень. Боюсь, муж рассердится. И хочется и колется. тысяч, по-моему, это слишком. Вам не кажется? Олеся стала разубеждать Вику, показала каталоги, дала лупу, чтобы покупательница убедилась в исключительной сохранности чашек. Но та в конце концов заявила: "Нет. Я только что купила статуэтку для каминной доски и пару настенных тарелок XVIII века. Скорее всего, мужу не понравится, что еще и на сервис потратились". Спасибо вам, девочки, конечно. Теперь лишь месяца через два-три смогу себе что-нибудь позволить. И так меня Андрей постоянно в транжирстве упрекает. Олеся растерялась. Она, честно говоря, рассчитывала, учитывая идеальное состояние сервиза, на хорошую мзду. И вдруг такой облом. Девушка стала переставлять вещи в общем витрине, намереваясь выставить серебряный набор в общую продажу. Но тут к ней подошла кассирша и попросила: — Слышь, Олеська, придержи сервизик. У меня на него покупательница есть, дико богатая, хорошо заплатит. Олеся обрадовалась. Хорошо, прямо здорово. Звони своей клиентке. Кассирша сбегала к телефону и вернулась страшно довольная. Договорились обо всём. Возьмёт за 15.000. За сколько? вздрогнула Олеся. За 15, спокойно уточнила кассирша. Поделим чаевые на троих. Каждый хорошая сумма достанется. Олеся и Лиля пришли в полный восторг. О таких деньгах они даже и не мечтали. Обычно покупатели раскошеливаются на гораздо меньшие суммы. До сих пор самым большим гонораром были 100 долларов. Одна проблема только, продолжила кассирша. Моя клиентка сейчас в Испании. Вернется примерно через две недели. Как же ты с ней созвонилась? Удивилась наивная Лиля. Так по мобильному, пояснила кассирша. У нее роуминг по всему миру. Естественно, Олеся и Лиля согласились спрятать сервиз и уволокли его в подсобку. На следующий день к ним примчалась Вика и заявила: "Ну и дурака же я сваляла. Давайте сервизик. Такая удача один раз в жизни бывает. Сама не понимаю, от чего меня жаба задушила". Олеся и Лиля переглянулись и посмотрели на кассиршу. Та отчаянно замотала головой и подняла вверх правую руку с растопыренными пальцами явное напоминание о пяти тысячах чаевых. Извините, проворковала Лиля. Но так как вы отказались, мы выставили набор в зале. Его мгновенно забрали, подхватила Олеся. Ну не идиотка ли я, чуть не плача воскликнула Вика. Такой вещи лишилась. Постояв у прилавка, Постоянная покупательница в глубоком разочаровании ушла. Может, надо было ей отдать? протянула Лиля. Ты чего? воскликнула кассирша, сколько бы она отстегнула?» Ну, долларов сто», — ответила Олеся. Во. А так сколько получим? Продавщицы молча стали протирать витрины. И ежу ясно, что пять тысяч лучше, чем одна сотня. Но через некоторое время выяснилось, что девушки зря ожидали крупного куша. Спустя четырнадцать дней кассирша заявила: "Девчонки, не убивайте меня. Клиентка не придет». Лиля чуть не заплакала от досады. "Выставляйте на продажу", позволила кассирша. Олеся поджав губы, вытащила коробку и запихнула чашечки под стекло. "Что же вы не позвонили Вике?", спросила я. Да неудобно показалось, пробормотала Олеся. Сначала сказали, что продали, а потом вот он, пожалуйста. Глупо выглядеть не хотели. А дальше что? Ничего. Только последний предмет установили. Мужик этот пришел и забрал. Никаких чаевых мы не получили. Вот ведь дрянь какая. Кто? Да Алиска-кассирша. Зачем просила придержать сервис, если клиентка такая? Мы только в случае, когда человек абсолютно надёжный, вещи прячем. Как звали кассиршу?» — медленно спросила я. Алиса. А фамилия? Не знаю. Кочеткова, сказала Лиля, выныривая из служебных помещений. Вот её домашний телефон. Я схватилась за прилавок, ощутив лёгкое головокружение. Алиса Кочеткова, сотрудница НИИ, где изучают яды. Она же попросила жадную Майю оформить кредитку. В голове мигом выстроилась линия. Алиса работает в антикварном кассиром, видит, что Вика отказывается от сервиза и моментально бежит кому-то звонить. Кому? Клиентке? Маловероятно. Это какой же расточительной особый надо быть, чтобы давать подобные чаевые? Нет. Никакой дамы отдыхающей в Испании не было. Алиса звонила режиссёру спектакля. Внезапно Хочек, сидевший на прилавке, начал беспокойно дёргать и скулить. Мопсу явно надоело в душном магазине. Ему хотелось в Ложкина, на мягкую раскладушку, стоявшую в тени раскидистой ели. "Он, наверное, кушать хочет", забеспокоилась Олеся. Порывшись в ящике, она добыла карамельку и протянула мопсу. "Ну, пупсик". Хочек шарахнулся в сторону, налетел настоявшее здесь же блюдечко и уронил его. Легкая фарфоровая вещичка рассыпалась на осколки. Хоч взвизгнул. Что с ним? воскликнули девушки. Ой, его тошнит. Маленький, бедненький, у него, наверное, солнечный удар. Причитая, девчонки вытерли прилавок. Я стала осторожно собирать осколки. И внезапно поняла, что случилось с несчастным мопсом. Разбитая тарелка. Вчера Фёдор, проводя сеанс раскодирования зайки, зачем-то в самом конце швырнул опол керамическое блюдечко. Рарентолог не заметил хуча, попал прямо в него и мопс закодировался. С ним произошло то же самое, что и со мной. Фёдор, наверное, на самом деле обладает каким-то даром с кривым действием. Его заклинания поражают тех, кто случайно оказывается рядом.